Здесь накануне охотники высмотрели носорогов. И сейчас, сделав знак рабам оставаться на месте, они осторожно подкрались к опушке и заглянули в тёмную после ярко освещённой степи рощу. Зверей там не оказалось, и охотники повели рабов к сухому ложу потока, заросшему густым кустарнком. Там находился источник, превращённый носорогами в яму с грязью. в которой они валялись в жаркие часы дня. Охотники вышли на открытое место, окаймленное с востока тремя одинаковыми зонтичными акациями. До сухого русла оставалось еще около двух тысяч локтей, как вдруг шедший впереди нубийц застыл на месте и раскинул руки в стороны, давая сигнал остановки. В тишине отчетливо стало слышно слабое жужжание насекомых. Едога тронул Пандиона за плечо, негр указывал в сторону от пути. Молодой Элен увидел около низких колючих деревьев что-то похожее на две сглаженные глыбы камня. Это и были страшные звери южных степей. Животные вначале не заметили людей и продолжали спокойно лежать спинами к охотникам. Оба носорога не показались Пандиону огромными. Один был заметно меньше второго. Никто из рабов не подозревал, что охотники, желая заслужить хорошую награду, отыскали очень крупного самца из породы светлых носорогов, которые отличались от чёрных южных сородичей большими размерами, большей высотой плеч, широкой квадратной мордой, серой кожей. Второй, меньший носорог, был самка. Охотники решили изменить план нападения, чтобы вмешательство самки не погубило дело. Начальник охоты и начальник воинов быстро забрались на дерево, шипя проклятие длинным колючком рассеянным по стволу. Воины спрятались за кустами. Рабы соединились все вместе и, построившись в несколько рядов вместе с охотниками, с оглушительными криками ринулись по открытой поляне, размахивая верёвками и подбадривая себя бодрыми воплями. С поразительной быстротой оба зверя вскочили на ноги. Колоссальный самец на минуту остановился, уставившись на подбегавших людей, а самка, более испуганная, бросилась в сторону. Именно на это и рассчитывали охотники. Они быстро метнулись направо, чтобы отвлечь и отрезать самку от самца. Начальник охоты с дерева увидел необъятное туловище застывшего неподвижного носорога. Чёрные изгибы его устремлённых вперёд ушей, раздвинутых широким промежутком темени, похожего на толстый валик. За ушами виднелся высокий бугор массивных холки, а впереди поблескивал острый конец рога. Маленькие глазки, как показалось египтянину, смотрели вниз с тупым и даже каким-то обиженным выражением. Через минуту носорог повернулся, и египтянин увидел его длинную, нелепо прогнутую посередине голову, крутую дугу холки, гребень проступающих на крупе костей, ноги, подобные стволам дерева, маленький, воинственно поднятый кверху хвост. Громадный рок Не меньше трёх локтей длины сидел из носа блестящий, очень толстый у корня, резко заостряющийся кверху. Позади него виднелся другой, более короткий и острый, с широким круглым основанием. Сердца подбегавших людей отчаянно заколотились. Зверь вблизи оказался страшным чудовищем. Восемь локтей длины было в его исполинском теле. Крутая холка возвышалась на четыре локтя над землей. Носорог засопел так громко, что его отчетливо услышали все до единого человека и стремительно кинулся на людей. С проворством, непостижимым для такого громадного и массивного зверя, носорог мгновенно оказался в середине толпы. Никто не успел даже поднять веревки. Пандеон очутился в стороне от налетевшего, как буря чудовища. довища. Молодой Элен успел заметить только широко раздутый ноздри животного, окружённые кольцеобразными складками кожи, разорванное правое ухо и кожу на боку, покрытую бугорками, точно наростами лишайников. Дальше всё спуталось в голове Пандиона. Пронзительный вопль разнёсся по степи. Нелепо искривлённая человеческая фигура на мгновение взвилась в воздух. Насорок проложил широкую дорогу в толпе рабов, промчался дальше в степь, оставляя за собой несколько распростёртых тел, повернулся и снова бросился на несчастных. На этот раз стремительно движущуюся массу облепили со всех сторон человеческие тела. Но чудовище состояло из сплошных мышц и толстых костей, одетых в твёрдой как панцирь шкурой. Люди разлетелись в разные стороны, и опять носорог принялся топтать, давить и протыкать рогом поверженных рабов. Бандион, бросившийся вперёд вместе с другими, был остановлен тупым страшным ударом и оглушённый оказался на четвереньках. Протяжённые стоны и громкие крики неслись по поляне, в воздухе заклубилась пыль. Начальник охоты, неистово кричавший с дерева, подбадривая рабов, теперь замолк и растерянно смотрел на битву. Ещё ни одна верёвка не захватила гиганта, а не менее 30 человек было ранено или убито. Воины, побледневшие и дрожащие, укрывались за деревьями, моля богов о спасении. В третий раз повернулось чудовище, и хотя люди невольно расступились перед его стремительным телом, Насорок успел пронзить рог ам младшего из этруссков Ремда. Животное с резким фырканьем ництовым металось среди людей, топчая их и бодая. Из ноздрей зверя летела пена, маленькие глазки горели злобой. Кави с яростным воплем бросился на чудовище, но его верёвка соскользнула по рогу. Сам этрусск отлетел в сторону, обливаясь кровью вся кожа с плеча и груди оказалась содранной жёсткой кожей носорога. Кави с трудом поднялся, рыдая от бессильной ярости. Подавленные силой носорога, люди пятились от чудовища, наименее стойкие, прятались за спины товарищей. Казалось, еще немного, и все в страхе разбегутся, куда попало, простясь с мыслью о свободе. Опять носорог бросился на людей. Снова послышались вопли. Кедога выступил вперед. Ноздри негра раздувались. В нём загорелся тот боевой огонь, который рождается при смертельной опасности, когда человек забывает обо всём, кроме необходимости сражаться, сражаться во имя жизни. Отскочив от страшного рога, грозившего неминуемой гибелью, хидога метнулся вслед за проскочившим мимо чудовищем и, не помня себя, вцепился ему в хвост. Пандеон, очнувшийся от потрясения, поднял с земли валявшуюся сеть. В этот момент он почувствовал, что должен быть впереди товарищей, которые телами заслонили его, оглушенного. Смутное воспоминание мелькнуло в голове Эллина. Поляна на Крите — опасная игра с быком. Носорог был мало похож на быка, но Пандеон решил использовать критский прием. перебросив через плечо свёрнутую сеть, Пандион бросился к носорогу. Зверь в это время остановился, брыкнув задними ногами, поднял тучу пыли и далеко отбросил кидога. Поняв план Пандиона, два левицы сбоку отвлекли внимание зверя, а молодой Эллен прыжком настиг чудовище и прижался к его боку. Носорог молниеносно повернулся, Кожа Пандиона разордалась от твёрдой шкуры. Пандион почувствовал страшную боль, но забыв обо всём, вцепился в ухо чудовища. Как некогда девушка на крите, Пандион перебросил тело через туловище зверя и очутился на его широкой спине. На сорок заметался. Пандион цеплялся изо всех сил, только бы удержаться. Удержаться, вертелось в мозгу молодого Эллина. И пэндион удержался ровно столько мгновений, чтобы успеть набросить край сети на морду чудовища. Рога прошли между петлями, буйная радость обожгла пэндиона, но в этом мгновении он перестал видеть окружающее и потерял сознание. Что-то хрустнуло, страшная тяжесть навалилась на него, в глазах разлился мрак.